Глава 5. Семьи. «Странное дело», — думал я, пока Лана умело спускала корабль прямо в жерло огромной металлической дыры. Еще совсем недавно я бегал от империи и от повстанцев, пытаясь выяснить свое прошлое. И вот теперь я — лорд Салдок, хоть и остался при этом землянином. Только жизнь от этого проще не стала». Долго размышлять на эти философские темы мне не дала яркая вспышка, закрывшая все панорамное стекло ослепительным маревом. Лана запоздала, отрегулировала светопроницаемость, и сразу после этого перед нами открылась невероятная картина. Вентиляционное жерло было закрыто чем-то вроде гигантского люка, в котором то там, то тут зияли аккуратные квадратные отверстия. Отсюда с высоты они казались маленькими, но вот я заметил пару передвигающихся по блестящей поверхности фигурок и понял настоящие масштабы. Каждая такая дыра была метра два шириной, но при этом сражающиеся друг с другом психики туда не проваливались. Они словно перемещались по воздуху. Или, как вариант, отверстия были закрыты неким прозрачным, но твердым материалом. «Планетарная защита», — Лана проследила за моим взглядом. «Мощная техника, пробить ее практически невозможно. Приходится брать штурмом блок управления и отключать вручную. Там нет живых, одни автоматические турели. Но времени они отнимают много. А потом еще нужно успеть все сделать, пока защита не перезапустится. Вот как сейчас». «Смотрите», — изумленно воскликнула Ами. «Лана, увеличь изображение». Подруга принцессы настроила передачу картинки так, чтобы мы могли наблюдать за происходящим, при этом оставаясь на почтительном расстоянии. Теперь мы хорошо видели, кто сражается на гигантской вентиляционной решетке. Человек в девственно-белом скафандре с эмблемой сопротивления и Алф. Этих с безобразными щупальцами на лице я видел достаточно, чтобы определить мгновенно и безошибочно. А еще выяснилось, что командир выделиться цветом, решил именно он, с чужаком были не одни. Плотным кольцом их обступили синекожие вели в разноцветных костюмах самых невероятных фасонов. Кто-то был в зеленоватой просторной тоге, кто-то в мундире с позолоченными эполетами, другие вовсе сочетали невероятные комбинации облегающих комбинезонов с громоздкими наплечниками, кибернетизированными перчатками и прочими деталями, похожими на части каких-то доспехов. Но сомнений не было никаких. Это Вели. Причем не простые, а из влиятельных семей. Они молча наблюдали за схваткой Алва и Командера, держа наготове боны, но не вмешивались. «Да что же тут, черт возьми, происходит?» Снова яркая вспышка, но светофильтр, настроенный ланой, сработал вовремя, и нам даже не пришлось щуриться. Озеров бил по Алву сложными техниками, которые лично я не мог идентифицировать, настолько они были запутанными. Созданные его дубоном полигоны то превращались в гигантское копье, переливающееся всеми цветами радуги, то формировали щит, мгновенно преобразовывающийся в купол, закрывая Олега от атакалва Алва. Тот же, такое впечатление, бил командера чем-то невидимым, едва уловимым, словно бы колебаниями воздуха. Но каждый раз Озеров принимал удары на какую-то неизвестную комбинацию из черных, кажущихся липкими, даже просто при взгляде на них щитов, а потом резко атаковал в ответ». Один раз ему даже удалось обвить Алва цепью из полигонов, как будто чужака схватила в свои объятия сверкающая анаконда. Но Алф резко выбросил в стороны руки, и полигоны рассыпались. Всего за минуту они успели нанести друг по другу до десятка атак. Точнее сказать я не мог, сбился. Но, кажется, несмотря на все свои умения, Озеро все же проигрывал. Алф, как я только что начал понимать, водил его по кругу, за пределы которого командора не выпускали безмолвные вели. «Это какой-то сон», — прошептала Ами, первой нарушив молчание, воцарившееся и у нас при виде этой странной картины. «Элен Крюс и его брат, младший Панариан, и Сдокон. что они все тут делают?» «Пирс покачал головой Бенита. И он с ними. От Каргона Тула я еще мог ожидать. «Теперь вы понимаете?» — прервала его Лана. «Понимаете, почему я не могла сказать сразу? В таком не обвиняют без доказательств. Одна-две семьи, предавшие свой народ, — это уже катастрофа, а их сейчас больше десяти. И с каждым разом Алф приводит с собой все больше. Все больше домов попадает под его контроль». И я хотела, чтобы вы сами это увидели, собственными глазами. Смотрите. От неожиданности я даже подался вперед, чтобы убедиться, что мои глаза меня не обманывают. Это же Садон Трак. Что? Принцессу словно бы передернула. Что ты такое говоришь? Пальцы Ланы пробежались по панели управления, меняя настройки изображения. Действительно, мне не показалось». Тот самый благородный Вели, который поделился со мной активатором, в отчаянии бегал вокруг своих соотечественников, наблюдающих за битвой командора Салвом, по очереди тряс каждого из них и что-то кричал. А Вот только до корабля, застывшего на высоте, не доносилось ни звука. «Он что, пытается их образумить?» — предположил кадр. «Друг мой, не думаю, что Вели Садон-Трак настолько глуп», — покачал головой Бенита. «Полагаю, что это какая-то злая шутка Алва. Обратите внимание, его никто не атакует, и он, по сути, никого не трогает». «Лорд-контрабандист прав. Я тоже не верю в то, что мой старый знакомый, пусть он сам меня и не помнит, настолько наивен. С другой стороны, зачем подобная клоунада Алву?» Ами, меня внезапно осенило, как можно решить проблему. Хотя бы попробовать. Ты ведь недавно нас всех спасла, применив боевую медитацию. А что, если сделать это сейчас? Сразу несколько пар глаз повернулись ко мне, потеряв интерес к изображению на главном экране. Кстати, странно, почему вели, для которых способность императора — это не магия, а самая обычная сила, как дождь или солнечный ветер — «Не подумали об этом сами».